Глава третья. Подозрения. Когда дилежант с часом позже заколесил по пыльной улице Хендерсвилля и остановился перед домом Мэри Донован, зеваки изо всех окрестных баров и обитателей отеля собрались вокруг него в жажде новостей и сплетен из внешнего мира. Гам Смит, нынешний шериф, тоже был среди этих зевак. «Нас опять грабанули, Гам! Там, в ущелье!» обратился к нему кучер. Они продырявили мака. Как раз в этот момент Мэри Донован и маленький старый джентльмен помогали курьеру спуститься на землю, игнорируя его протесты и заверения в хорошем самочувствии. Тут глаза толстухи остановились на шерифе. Она развернулась к нему и угрожающе подбочинилась. «Ага!» Вот и наш образцовый шериф Гэм Смит. Нет, ты не шериф, завопила она дурным голосом. Её крик был слышен даже на другом конце улицы. Три ограбления за 2 месяца прямо у тебя под носом. И всё, что ты можешь сделать это только драть глотку. Почему бы тебе не поймать их? Ты старая баба. Так она заключилась с неимоверным презрением. А когда обернулась к раненому курьеру, ее голос вновь помягчил, обретя интонации колыбельной песни. «Пойдем со мной, мальчик мой. Мэри Донован сделает все, что надо до прихода старого Кастопила, если он трезвый. А трезвым он не бывает, чтоб я не была, Мэри Донован. Пойдем, вот так, тихонько. Ты хороший мальчик». И Анна помогла ему зайти на веранду. Как раз в этот момент изнутри появилась Диана Хендерс, привлечённая громкими звуками, доносящимися с улицы. "О, миссис Донован", воскликнула она. "Что случилось? Да это же Мак. Опять чёрный кают?" догадалась она. "Наверняка, он самый. Я видела его своими глазами. Чёрный шёлковый платок на шее" и второй такой же на его ужасном лице. А его компаньон, я ни с чем не спутаю его пошатывающуюся походку. Это был грязный гризер Григорио. Не будь я Мэри Донован». Вдвоем женщины припроводили раненого в спальню. Мэри Донован, не обращая внимания на его слабые протесты, раздела его и уложила в кровать. А Диана отправилась на кухню за горячей водой и полотенцем. В боку мака зияла ужасная рана. Женщины промыли и дезинфицировали её со всей возможной в таких случаях тщательностью, ожидая прихода врача, старого пьяницы родом с востока. Конечно, его знания и опыт были выше всяких похвал, и Хендерсвиль гордился своим медицинским светилом, лучшим врачом Аризоны, когда он был трезв. В приюте Гамма ликёры и сигары мужское население городка выслушивало отчёты о происшествии из уст пожилого крошечного джентльмена и второго пассажира джипанса, который был чужестранцем. Этот последний, оказавшийся любителем поговорить, мгновенно взял слово. "Никогда в своей жизни я так не смеялся", рассказывал он. "Как в тот момент, когда пожилая леди назвала вот этого джентльмена старой бабой с артиллерии, В этот самый момент пожилой джентльмен стоял у барной стойки со стаканом виски в руке. Одним стремительным движением он швырнул стакан с его содержимым в лицо чужестранца и, выхватив обо револьвера, открыл огонь. Поток жесточайших богохульств сопровождал сию акцию. Однако в каскаде несвязанной брани выкристаллизовалась одна идея, оказавшая на всех сокрушительное действие. Не мешайте мне, это дешёвка вздумала шутить с диким котом Бобом. Почти мгновенно, как будто волшебник взмахнул своей волшебной палочкой, помещение, запонённое мужчинами, стало пустынно. Человеческий глаз не смог бы разглядеть в нём никого кроме крошечного пожилого джентльмена с пропитанными табаком длинными усами. Створки входных дверей распахнулись, пропуская тяжелые куски мебели и бара, выносимые на помойку. Убрали все, за исключением чужестранца с нездоровым чувством юмора. Он исчез через заднее окно, прихватив с собой оконную раму. Стрельба прекратилась, и компания вновь воссоединилась. Мужчины сардонически похохатывали. Большинство из них знало дикого кота Боба. К несчастью чужестранца, он не знал его. «Я его продырявил, этого хорька болтливого!» — рычал крошечный пожилой джентльмен, наполняя новый стакан. «Полагаю, он получил свой урок. Так неуважительно отзывался о миссис Донован, назвать ее пожилой леди!» «Да она прекраснейшая из женщин, когда-либо появлявшихся на свет!» Она сказала мне, сказала она, «Мистер Боб, сказала она, какое утешение иметь рядом с собой в момент опасности такого мужчину, как вы!» Но она не могла вынести кровопролитие. Она сидела там, робкая и дрожащая, вся сжавшись и умоляла меня не стрелять в шалопаев». «В противном случае разве позволил бы я им совершить нечто ужасное?» Эта тирада была украшена множеством непристойностей и богохульств. Стрельба смокла, восстановилась долгожданная тишина. Гамм Смит появился, как всегда, с небольшим опозданием. Увидев маленького пожилого джентльмена, он приветливо улыбнулся. «Проклятье на мою шкуру, если это не боб!» "Воскликнул он, раскрывая объятия. Выпьем за счёт предприятия. Буп." Дикий кот проигнорировал нежные приветствия власти. "Я могу сам заплатить за выпивку, мистер шериф", ответил он. "Вместо того, чтобы покупать здесь и выпивку, почему, собственно, вы не разыскиваете чёрного койота? Вы же шериф, чёрт побери!" Не волнуйся, Боб, убеждал его шериф. Ведь мне нужна компания, не так ли? Вот этим я сейчас и занимаюсь, собираю добровольцев. Начнём с тебя. Начнёшь с меня? Пожилой джентльмен фыркнул с отвращением. Знаю я тебя. Когда ты думаешь, что угроза с севера, ты двигаешься на юг. Нет, сегодня я имел уже достаточно впечатлений. Что-то пробурчав, шериф удалился, а получасам позже он выехал из города с отрядом, состоящим из полудюжины его закадычных приятелей, и не торопясь направился к ущелью. А в гостиной дома Донованов Мэри Донован, удобно устроившись в кресле-качалке, болтала с Джианой Хендерс. О маке уже позаботились, насколько позволяли обстоятельства. Доктор заверил, что раненый в не опасности, и отправился в приют Гамма ликёры Сигары. "Ну и что, позволь тебя спросить, ты делаешь сегодня в городе?" спросила Миссис Донован. "Я приехала с Холлом Колби, новым бригадиром", ответила девушка. "Я хотела кое-что купить, пока Холл ездит на западную ранчо. Там у нас есть лошади. Холл должен быть здесь с минуты на минуту". Значит, Колби теперь бригадир? А что с Балом? Он уехал? Он опять напился, и папа уволил его. Мне его жаль. Не трать на него свою жалость, посоветовала Мэри Донон. Это птица не твоего полёта. Я не понимаю, Бал, продолжала девушка, не обращая внимания на замечание Мэри. Иногда мне кажется, что с ним всё в полном порядке. А потом я опять начинаю бояться за него. Он настолько молчаливый и скрытный, что мне кажется, о нем никто ничего не знает. Такой скрытный человек, как говорит Холл, внушает подозрения, что, может быть, он совершил что-то такое, о чем боится говорить, боясь выдать себя. «Значит, Холл Колби говорил так. Что ж, может, он прав, а может, врет». Мэри Донован никогда не говорит, чего не знает. Но в чём я уверена, так это в том, что оба влюблены в тебя. А значит, замолчите, миссис Донован. Все парни думают, что влюблены в меня, но я ненавижу, когда кто-нибудь говорит об этом серьёзно. Это полная чушь. Точно так же они бы любили любую другую, будь она как я, единственной девушкой на ранчо. Да что там говорить? Почти что единственный в округе. Всё, едет Хол. Я должна идти к Миссиз Донован. До свидания, дорогуша. Приезжай опять поскорее. Здесь так одиноко, ты не можешь даже вообразить. Ещё этот старый подлец вернулся в город, не говоря о шагах из Смити. Какой старый подлец? Кто же ещё, как не дикий кот Боб? Старый негодяй. Диана Хендерс рассмеялась. Ведь он ваш верный поклонник, не правда ли, миссис Донован? Приставучий алкаш. Вот он кто, этот старый дурак. Ведёт себя как мальчишка 17 лет. Ему бы постыдиться. Хотя, конечно, уж лучше он, чем Ган Смит. Этот-то вообще жулик. С ним и в горушках хлебнёшь. Девушка все еще смеялась, выходя из отеля и усаживаясь на своего мустанга. Холл Колби сидел на своем в нескольких ярдах от нее, разговаривая с полудюжиной мужчин. Увидев Диану, он натянул поводье и присоединился к ней. «Парни рассказывали о последнем ограблении в чертовом каньоне», – сказал он, галлопируя стремя в стремя с девушкой. «Как там маг?» Доктор сказал, что с ним будет все в порядке, хотя рана кровоточит. «Не понимаю, почему никто не покончит с этими ограблениями?» Кажется, Гамм Смит не особенно беспокоится о поимке черного койота. «О, Гамм делает все, что может!» Добродушно заверил ее Холл. «Ты слишком легко смотришь на это, Холл. Ты не хочешь сказать ничего дурного о человеке, и это правильно» но наши жизни и наша собственность до некоторой степени находятся под защитой Гамма Смита. Если бы он был в порядке, он бы выполнял свои обязанности и приложил бы определенные усилия к поимке этих людей. Он и выехал за ними с отрядом. Парни, с которыми я разговаривал, сказали мне, а что еще он может сделать. Прошло более получаса после прибытия дирижанса, прежде чем Гамм выехал возразила она Может быть он или кто-то ещё думает что те два негодяя будут ждать его на месте преступления и разумеется он прибудет обратно со своим отрядом сразу после наступления темноты Он скажет что потерял след и опять оставит это дело до следующего раза Мужчина не ответил и двое продолжали путешествие молча Через несколько минут девушка снова заговорила Интересно, сказала Анна. Кто на самом деле этот чёрный койот? Все люди уверены, что это делает чёрный койот, заметил Холл. А откуда они это знают? Чёрный шёлк овый платок у него вместо маски и другой на шее, объяснила Анна. Это должен быть один и тот же человек. Все свидетели произошедших за последние 6 месяцев в Чёртовом каньоне ограблений заметили этот платок. Поговаривают, кстати, что на парня главаря, мексиканец Григорию. А вот самого койота не опознал ещё ни один человек. У меня поэтому по этому поводу есть своё мнение, сказал Колби. Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, кто такой чёрный койот и молчишь? Не могу сказать, что я точно это знаю, но мнение у меня есть. И так подстёгивала она. Я не хотел бы называть Семён, так как полностью не уверен. Но, после паузы, продолжил Хо. Хотел бы я видеть его пойманным. Никто не видел этого койота и его сообщника. Говорят, они прячутся в придорожном кустарнике. Я полагаю, однако, что если бы кому-то удалось увидеть его лучше, все бы сразу поняли, кто такой чёрный койот. Далее Дьяна не настаивала. Когда поняла, что Колби отказывается назвать имя человека, известного им обоим, которого он подозревал. Он поступает правильно, думала Анна, восхищаясь Колби. Они заговорили о чём-то другом, трусяк до дому по пыльной дороге. Мужчина ехал в ширину стремени позади, получив таким образом возможность наслаждаться профилем своей попутчицы. Подъезжая к Ранчо, они заметили фигуру одинокого всадника, приближающегося с севера. — А вроде бы звездочка, — сказала Диана. — Точно, — сказал мужчина. — Утром я послал Бала в Тополиный каньон. Не пойму, почему он едет с севера? Тополиный почти прямо на запад. Он мог вернуться по предгорной тропе, предположила Диана. О, конечно, мог. Но это значительный крюк. А я ещё в жизни не видел колтбоя, который ехал бы дальше, чем ему поручили. Бал другой, ответила она простодушно. И если его за чем-то послать, он поедет так далеко, как только сможет. Нет, он всегда был отличным рабочим. Мгновением позже экс-бригадир съехал с ними на пересечение дорог. Он встретил девушку обычным: "Привет, мисс". И кивнул колбе. Его лошадь была вся в поту и в пыли. Было ясно, что он проехал большое расстояние. "Нашёл ты коров?" спросил бригадир. Балки внул. "В тополином? Нет, в бельтере." Диана Хендерс посмотрела на бригадира, как будто восклицая: "Я же говорила". Затем она вновь взглянула на Бала и, заметив коричневатое пятно на его рубашке, издала вздох сочувствия. "Ой, Баал", воскликнула она. "Ты ранен? Это ведь кровь, не так ли? Как это случилось?" "О, это пустяк, мисс. Так, небольшая царапина". Он замолк, как морской моллюск, и пришпорил лошадь. Ни Колби, ни девушка не сказали ни слова, но оба одновременно подумали об одном – о том, что Бал носит черный шелковый шейный платок и что Мэри Донован стреляла в черного койота и в его товарища после ограбления в чертовом каньоне в этот полдень. А миссис Донован как раз стояла в дверях своей гостиной, встречая гостей. Гости явились поужинать и рассаживались за длинным столом, накрытым красно-белой скатертью. Каждого она встречала ласковым словом, пока её взгляд не упал на дикого кота Буба, попытавшегося проскочить внутрь незамеченным за широкой спиной джима-веллера. "Так", воскликнула она с презрительной насмешкой. «Ты, старый дурак, я вижу, опять напился. Сейчас же вынь свои револьверы и отдай их мне!» «Я не пил ни капли, Мэри!» — возразил пожилой джентльмен. «Не называй меня Мэри, старый распутник, и быстренько отдавай револьверы!» Он покорно отстегнул портупею и отдал их ей. — Я как раз и принес их тебе, мэ... э... миссис Донован, — заверил он ее. — Так-то лучше. Теперь садись. Я тебя накормлю этой ночью, но впредь никогда не являйся пьяной в гостиную, Мэри Донован. — Я ж сказал, что я не пил, — настаивал он. — Что? — голос Мэри звучал, мягко говоря, недоверчиво всего лишь каплю за прибытие стряхнуть, так сказать, дорожную пыль, уточнил он свою предыдущую фразу. Ты так запылился, иронизировала она. Да, не возражай мне, понял? И она обратилась к Джиму Веллеру, большому человеку, которого Боб хотел использовать как ширму. Но как Джим нашёл своих лошадей? Вейлер отрицательно покачал головой. Его рот был полон печёных бабуш. "Должно быть, отпаче увели их", заметил Билл Гатлин, кучер дилижанса. "С этими перебежчиками и грабителями в этой стране больше невозможно спокойно жить", заметила Мэси Сдонан. "Почему бы этим так называемым мужчинам не покончить с бандитами и индейцами вместо того, чтобы полить в барах, сказала Анна, бросив уничтожающий взгляд на Боба. Очень трудно обнаружить их, хотя бы одного из них, сказал Веллер, хотя любой сукин сын в этом округе отлично знает, о ком идёт речь. А ком? Да хотя бы о Григории, сказал Веллер. Я видел, как он выходил из Тополиного каньона за три часа до ограбления дилежанса. А направлялся он к чертову каньону. Он и бал с заставы Ю. — Они что, были вместе? — спросил Гатлин. — Не совсем вместе. Сначала я встретил Григорию. Он очень торопился. А пятью минутами позже — бала, спускающегося по каньону, Но согласитесь, они же не могли оба быть там, не зная друг о друге. Не верю, что балл сделала это, сказала Мэри Донован. Ты не говори ничего плохого об этом парне, нравоучительно вставил Гатлин. Тут послышалась дробь копыт, скрип кожаных сёдёл, и мгновением позже шериф с друзьями вошёл в гостиную. Надейю, ты поймал его, шериф, сказала Меридона ванз с сарказмом. Иначе ты не вернулся бы так рано. Я же не кот, миссис Донован, сказал шериф, оправдываясь, чтобы видеть в темноте. Ты и не шериф, ответила она. Дикий кот Боб привлёк внимание общества, пытаясь подавить смех. Гамм Смит смирил своего соперника сердитым взглядом, мгновенно поняв, что тот безоружен. — Что случилось со старой бабой с артиллерией? Она подавилась? — спросил он ласково. Дикий кот Боб апоплексически покраснел, схватил чашку, наполненную кофе, и хотел встать. — Сиди спокойно проревел громоподобный голос мэри донаван Я начал дикий кот боб заткнись и сядь Дикие коты исполнили одновременно обе просьбы Позор, позор на мою бедную голову. Уважаемая женщина, вдова должна всю жизнь выносить выходки таких как вы. Стенала она, всхлипывая и вытирая глаза краем передника. «Одинокая я, беззащитная! Если бы только бедный Тим был здесь, он бы стер с лица земли вас обоих в мгновение ока!» Дикий кот Боб, красный и смущенный, старательно ел, уставившись в свою тарелку. Мэри Донован хорошо знала, как справиться с этим старым сорвиголовой. Его крутой на раф и меткую руку всё ещё чтили. Его слава первейшего задиры ещё была жива на северо-западе. Но его сердце таяло от одной единственной женской слезинки. Что до Гама Смита, то он был весьма рад избежать дальнейшего внимания со стороны дикого катабоба и с большой охотой отдался мирному ужину. Беседа за столом однако увяла. А на ранчо застава Ю мужчины курили после вечерней трапезы. Бал молча затягивался. Холл Колби, как всегда, в хорошем настроении и смеющийся, рассказывал истории. Техасский Пит изо всех сил старался вспомнить полузабытую строфу из плохого парня. Однако во всем здесь проступала атмосфера напряженной неловкости. Никто не мог понять ее причину, но все ее чувствовали. Все было не таким, как вчера и позавчера. Может быть, они чувствовали, что и постарше, и поопытнее нашёлся бы человек на место балла. Ведь Колби был не только мыл уже годами, он был к тому же новичком на раньше. Без всякого сознательного желания рабочие разделились. Некоторые, по большей части старые работники, как-то незаметно подтянулись к балу. Среди них был и Тихос Кипит. Остальные же теперь смеялись гораздо громче, слушая истории Колби ие богу воскликнул пит я вспомню что дальше на самом деле я самый плохой я ем их живьём и мне наплевать когда они придут и сколько их там ведь из всех плохих парней самый худший я так пел тихо скипит спокойной ночи парни я ложусь спать